Глава 11. Я внимательно изучила брёвны, из которых сложили строение, потом вернулась в общежитие для рабочих, встала в коридоре. Что тут имеется? Несколько дверей и картина, которая висит в тупике. Что меня настораживает? Я открыла сначала одну, потом вторую комнату, ещё раз изучила маленькие светёлки с крохотными окошками, а вышла на улицу. Обозрела те же два окна снаружи, И тут меня осенило. Я помчалась в избушку и измерила коридор шагами. Их получилось 10. Потом ринулась на участок и прошла вдоль внешней стены общежития. 14 шагов. Я вновь обозрела домик, и лишь сейчас сообразила, что меня удивило. Я увидела маленькие оконца, а расстояние между ними было минимальным. Первое отстояло от края сарайчика на небольшом расстоянии. Понятно, там устроен туалет, который по аккумулятору сравним с санузлом в поезде. Но если изучить, как далеко отстоит от другого угла последнее оконце, то я опять пошла вдоль дома. Внутри на пути от начала коридора до картины я намерила 10 шагов, но снаружи-то стена длиннее. На сколько? На 4 шага. И почему имеет место такая разница? У меня есть объяснение, но его нужно проверить. Я поспешила назад в дом, сняла картину неизвестного художника, и что? А ничего. Под ней торчал гвоздь. Я попыталась повернуть штырёк, нажать на шляпку, поддёргать никакого результата. Я выбежала наружу, стала в который раз осматривать избушку. Та стояла впритык к ограде. А видели когда-нибудь картины с изображением старинных замков? На них всегда есть крепостные стены с башнями. Башенка чуть выдаётся за ограду, она является её частью. У сарая определённо есть секретное помещение. Вот только как его открыть, я совсем не понимала. Ощущая себя неудачницей, я медленно побрела к особняку, споткнулась о корень дерева и шлёпнулась на землю. Роман называет меня красавица 33 несчастья. А ещё у меня есть почётное звание мастер художественного падения. Госпожа Козлова легко может спланировать на пятую точку даже на ровном асфальте. Удивляться, что я рухнула в лесу, не стоило. Правда, на сей раз я опрохнулась не плашмя, как обычно, а на бок. Я начала вставать и в зарослях пышного папоротника увидела что-то белое. Я раздвинула ветви, передо мной был кусок бинта. Рядом лежал маленький тампон с пятном крови. У вас когда-нибудь брали кровь из вены? Помните, как действует медсестра Наполнив шприц, она вынимает иглу, потом кладёт на сгиб локтя пациента марлевую салфетку и прибинтовывает её со словами. «Снимите минут через десять». Вы потом разматываете бинт и выбрасываете его вместе с прилипшей салфеткой. Сейчас я увидела точь-в-точь точь такую повязку. Я осторожно взяла бинт. Так. Он не успел загрязниться, кровь засохла, но марля белая, значит, повязка валяется здесь недавно. Я не знаю, что я не знаю, Пырхнув из себя в кармане, я вынула упаковку бумажных салфеток, выдернула одну, осторожно завернула в неё находку и поспешила к дому. Надо поговорить с Полиной. Надеюсь, она никуда не умчалась. Жена Юры была в своей гардеробной, она держала шёлковую распашонку. Поля выслушала меня и решила исполнить привычную и удобную роль дурочки. Ой, сарайчик с секретом? Ой, как интересно. Думаешь, там кто-то живёт? Я выдернула у неё из рук блузку. Перестань. Тебе не нравится кофточка? заморгала собеседница. По-моему, она хорошенькая. Как ты относишься к Кристине? спросила я. Обожаю её, улыбнулась жена Юры. Я села на диванчик. Тебе муж говорил, что Анюта Олеговна не очень обрадовалась, когда узнала, на ком он решил жениться. Ой, все свекрови сначала считают невесток гадюками. Вздохнула Полина. Ты вообще могла оказаться за бортом семьи, но Кристина объяснила матери: "Если будешь подыскивать идеальную пару для Юрца, он состарится холостяком. Поверь, Полина лучшая кандидатура". "Мне никто об этом не говорил", пробормотала Поля. "Теперь ты знаешь правду. Поэтому прекращай idiotничить, я давно поняла, что ты вовсе не глупа", отрезала я. Надо сообразить, как открывается тайное помещение в сарае. Может, его там и нет, возразила другим тоном Полина. Просто стена толстая. Но я стояла на своём. Маловероятно, нам нужна кровь Юры. Зачем? изумилась Полина. Попрошу своего приятеля сделать анализ, объяснила я. Тогда мы поймём, салфетка, которую я нашла в лесу, была на руке Кристи или она упала с кого-то другого. Сколько крови надо? Деловита осведомилась Поля. 3 л, хихикнула я. Столько даже мне из мужа не выпить, усмехнулась Полина. Миллилитров 10-15 хватит. Пробирку наберите, попросила я. Юра тебе подскажет объём. Он сейчас занят с пациентом, объяснила Поля. Освободится через полчаса, и мы всё сделаем. Я поеду в отель Свет звезды. сказала я. А вдруг там кто-то знает, где найти даму, которая превратила постель кресте в ароматную поляну? А ты попробуй пока выяснить про сарай, только осторожно. Наверное, Наташа в курсе. Оживилась Полина. Нет, у неё спрашивать нельзя, испугалась я. Она мигом донесёт Анюте, а разберусь с тобой. Для начала надо расспросить Юру, вдруг он что-то слышал? Поговорю с ним, пообещала Поля. Интересно, кто строил сарай? протянула я. Хотя его возвели в доисторические времена, не думаю, что те рабочие ещё живы. Подозреваешь, что там прячут Кристину? прямо спросила Полина. Я кивнула. А если обнаружим, что кровь на салфетке имеет много общего с анализом Юры, то, возможно, Кристина в тайной комнате. Мы посмотрели друг на друга. Думаешь о том же, о чём и я? поинтересовалась собеседница. «О секретном помещении не было известно ни тебе, ни мне», — заговорила я. «В детстве нас с Кристиной не пускали в сарайчик. Почему? В нём нет ничего опасного. Теперь я понимаю. Старшие Барсовы не хотели, чтобы дети случайно узнали о наличии скрытой комнаты. Анюта и Виктор берегут секрет. Не уверена, что Наталья и Никита в курсе, хотя предполагаю, что это возможно». Но посторонне точно не владеют этой информацией. И если Кристия сейчас там, то я замолчала. Её туда запихнули предки, договорила за меня Полина. Не очень приятное известие. Наверное, повязку потеряла э Наташа или кто-то из гостей или Никита. Япустила голову. Самое неприятно думать, что родители связаны с исчезновением Кристины. Но бинт чистый, Он недолго лежал в траве, из посторонних в доме только я. Я закатала рукава. Смотри, нет следа укола. Обычно у людей остаётся красная точка, но в моём случае наливается синяк самого пугающего вида. Поля сбросила кардиган и осталась в майке. Гляди, я тоже не сдавала кровь, и Юра в лабораторию не заглядывал. А если я иду туда, то бланк мне обеспечен. Так, сейчас проверим. Полина взяла телефон. Наташа, можешь зайти ко мне? Через пару минут Дворкина очутилась перед нами. На ней, как всегда, было тёмное платье с короткими рукавами. Домработница всегда носит такую одежду. Один раз я, маленькая, спросила: "Тётя Наташа, вам не холодно зимой с голыми руками?" "Мёрзнет линтяй", отрезала Дворкина, когда я занята делом, мне всегда жарко. "И пусть о рукава только бояре ходили". Я рассматривала Наташу, опять спросила: Когда ты анализ крови сдавала? Чего? Заморгала домработница. Зачем мне это? Есть возможность пройти бесплатное обследование в одной из лучших клиник Москвы, не моргнув глазом, солгала Полина. Давай отправлю вас с Никитой Васильевичем туда. Но вам больше делать нечего, отмахнулась Дворкина. Надо следить за своим здоровьем, напомнила Полина. Нет у нас проблем, отрезала Наталья Ивановна. «Чем меньше по врачам таскаешься, тем дольше живёшь». «Когда ты последний раз посещала врача?» Не отставала невестка Барсовых. «Анализ крови сдавала?» «Только честно». Дворкина закатила глаза. «Ну... Ну... О, вспомнила, когда Юра родился. Анюта Олеговна испугалась, что люди в доме младенца не весь чем заразят, и отправила нас с мужем к врачу. Кровь у нас высосали, проверяли на болячки, ничего не нашли». Так это когда было, ахнула Полина. Мы с Никитой по вечерам пьём настойку Николая Викторовича, отца хозяина, разоткровенелась Наташа. Он её сам придумал, а от всех болезней помогает. Чистые спертые травы. Я их на огороде сама выращиваю. Столовая ложка утром, и здоровье как у молодого медведя. Не пойдём мы никуда, отстань от нас. Домработница ушла. Ну и кто у нас остаётся? протянула Поля. «Только родители». «Всё равно надо отправить мою находку на анализ», уперлась я. «Вдруг она не имеет отношения к Кристине».